Глава четвертая. Сила в количестве. Собак часто описывают как преданных общительных стадных животных. Кошек же, наоборот, считают черствыми индивидуалистами. И в этом есть своя доля правды. Ведь собаки произошли от волков, которые живут в стаях, а кошки родом из семейства, представителей которого, согласно общему мнению, предпочитают жить поодиночке. Однако мы скоро увидим, что социальная жизнь домашних кошек и, в какой-то степени, их крупных родственников намного сложнее, чем принято думать. Львы представляют собой известное исключение из правила кошачьей необщительности. Они живут прайдами, которые могут включать в себя до одной львицы, хотя обычно их не более пяти. В состав прайда входит один или несколько самцов. Их число редко достигает семи, не связанных с львицами родством. О крепких социальных узах между членами прайда Можно судить по проявлениям нежных чувств, когда они холят и лелеют друг друга, лежа бок о бок. О социальной природе прайда говорит и привычка охотиться сообща. Порой нападая на таких крупных животных, как жирафы и слоны средних размеров, которых льву не под силу убить в одиночку. Это не просто хаотичное рыскание нескольких хищников по одной и той же территории, а настоящая скоординированная операция. Львы используют сложные стратегии и координируют свои действия. Так, например, несколько львиц объединяются и гонят добычу в направлении своих сородичей, которые притаились в засаде. Социальное взаимодействие внутри прайда не ограничивается охотой и затрагивает практически все стороны жизни. Когда у львиц одновременно рождаются детеныши, они совместно воспитывают их, кормят и своих, и чужих без разбора, а уходя на охоту, оставляют одну из самок присматривать за выводком. Кроме того, члены прайда вместе защищают свою территорию от чужаков. Тигры и леопарды, наоборот, проводят большую часть времени в одиночестве или же, если речь идет о самках со своим потомством. При случайной встрече они могут вести себя агрессивно, могут мотнуть головой и пройти мимо, а могут, как это случается у тигров, более-менее мирно разделить между собой добычу. В отличие от львов, ни тигры, ни леопарды не живут в стаях, не охотятся и не защищают свои территории и пищу сообща, не воспитывают потомство совместно. Все остальные виды кошек в массе своей следуют примеру тигров и леопардов. Здесь, однако, необходимо сделать две оговорки. Первая. Естественная история большинства малых кошек, иначе говоря, их жизнь в дикой природе, плохо изучена. Нам не хватает сведений о том, как живут многие из этих скрытных созданий. Из того, что нам известно, напрашивается вывод, что все они предпочитают одиночество. Но... Кто знает, какие сюрпризы ждут тех, кто возьмется за их внимательное изучение. Вторая оговорка относится к самым необычным кошкам – гепардам. Эти пятнистые спринтеры отличаются не только чрезвычайно длинными лапами, благодаря которым они носятся со скоростью до 120 километров в час, и не только... не втягивающимися когтями, как у собак, но и уникальной социальной организацией. Самки гепардов, как и большинство кошачьих, живут поодиночке или с подрастающим потомством. Зато с самцами другая история. Они сбиваются в стаи, нередко с собственными братьями, совместно контролируют территорию, и спариваются с живущими на ней самками. Так же, как и у львов, члены стаи иногда охотятся вместе, но во время ухаживаний общаются только с самками. Таким образом, диких кошек можно разделить на виды с высокой, львы, средней, гепарды и низкой, все остальные, социальной организацией. к какой из этих групп ближе всего домашние кошки? Мы начнем с простой части ответа. Никаких параллелей с гепардами не существует. Вы не найдете сообщений о том, что коты сбились в стаю и пытаются контролировать доступ к группе кошек. Что любопытно, все как раз наоборот. Хотя домашние коты... Временами ведут себя очень агрессивно по отношению друг к другу. Они проявляют удивительную безмятежность, ухаживая за кошкой в период течки. Примечание. Или эструс, часть эстрального цикла по-научному. Конец примечания. Вместо того, чтобы отгонять от нее соперников, Коты спокойно сидят где-нибудь поблизости и ждут своей очереди на спаривание. Примечание. Известно, что в благоприятный период львицы спариваются с невероятной частотой, Иногда по 50 раз в день в течение нескольких суток. И в этом плане домашние кошки не сильно им уступают, спариваясь по 15-20 раз в сутки в течение 4-5 дней. конец примечания. Когда домашние кошки живут в дикой природе, вдали от людей, они, как правило, ведут уединенный образ жизни, редко встречаясь друг с другом. Такие кошки обходят огромные территории. В главе 16 мы отдельно остановимся на этом моменте. Случается, что весь участок полностью находится в распоряжении одной единственной особи, но чаще всего его населяет сразу множество кошек. Однако эти кошки редко встречаются друг с другом. Отчасти потому, что они обходят большие пространства и шанс случайно столкнуться с кем-то из сородичей относительно невелик. Но... Они на всякий случай оставляют повсюду визитные карточки, призывая всех держаться от них подальше. У кошек великолепный нюх, поэтому они заявляют о своем присутствии, размечая территорию и оставляя в стратегически важных местах пахучие сообщения в виде фекалий и мочи. Поэтому называть кошек асоциальными животными неверно. Благодаря средствам химической коммуникации кошки много общаются, даже если находятся далеко друг от друга. Но когда они все-таки сталкиваются друг с другом, их встречи редко протекают в дружеской атмосфере. За исключением тех случаев, когда самец настигает самку в период гона. Правда и здесь порой не обходится без склок. Научная литература содержит поразительно мало свидетельств о том, что происходит, когда две одичавшие кошки вступают в контакт. Во время одного полевого исследования на Галапагосских островах ученые в течение 200 часов наблюдали за поведением 14 одичавших кошек. За это время они целых 40 раз видели, как встречаются две кошки, В тех случаях, когда оба животных оказывались самцами, они сначала тщательно обнюхивали друг друга от носа до хвоста, а после принимались низко гортанно выть. Кульминацией их встречи становился молниеносный удар лапой под аккомпанемент пронзительного визга. Покорившийся кот заваливался на бок. а доминирующий возвышался у него над головой в характерной позе. Лапы напряжены, спина выгнута, и продолжал низко урчать. Чуть погодя, обычно примерно через минуту, доминирующий самец начинал отступать, делая первые несколько шагов, не сгибая лап. Спустя некоторое время второй кот поднимался с земли и убегал. как правило, в противоположном направлении мирного взаимодействия между двумя и более самцами не наблюдалось. Уединенный образ жизни, который ведут одичавшие кошки, типичен почти для всех представителей семейства кошачьих, но с нами рядом коты ведут себя иначе. Большие стаи бездомных кошек часто живут по соседству с людьми. питаясь главным образом нашими пищевыми отбросами и подачками. Такие стаи долгое время считались не более чем скопищами кошек без определенной социальной организации. Примечание. Группу домашних кошек почему-то принято называть стаей, а не прайдом по аналогии со львами. Если поискать в интернете, то можно найти этому Совершенно разные объяснения. Конец примечания. Но как только ученые взялись за подробное изучение колоний домашних кошек на фермах и в городских районах, где их подкармливают, они поняли, что это не просто случайные группы животных, обитающих в одном месте. Такие колонии – Часто разделены на подгруппы, которые состоят из близких по родству самок. Члены каждой подгруппы мирно сосуществуют друг с другом, но при этом нередко проявляют агрессию по отношению ко всем остальным кошкам. Потомства в подгруппе воспитывают общими силами. Кормящие кошки не делят котят на своих и чужих и подпускают к себе всех. Кроме того, кошки помогают друг другу во время родов, по существу выполняя роль акушерок. Известен случай, когда одна кошка помогала другой перегрызть пуповину и вылизывала ее новорожденных котят. Крупные колонии кошек делятся на множество подгрупп, самые большие и влиятельные из которых располагаются ближе к источнику пищи. если таковой имеется, а те, что поменьше, на периферии. Таким образом, социальная структура густонаселенных колоний домашних кошек имеет множество сходств с львиными прайдами. В обоих случаях группы состоят из близких по родству самок, которые по достижении зрелости продолжают жить с семьей. Самцы покидают группу, чтобы заняться продолжением рода где-нибудь в другом месте, а матери совместно воспитывают потомство, которое родилось примерно в одно и то же время, и по очереди кормят котят. Такие сходства в образе жизни львов и домашних кошек объясняют, почему только эти два вида поднимают хвост трубой в знак приветствия. Неудивительно, что кошки, живущие в тесном соседстве друг с другом, выработали способ сигнализировать о своих дружеских намерениях. А какая часть тела подойдет для этого лучше, чем хвост? Он легко двигается, заметен издалека и не участвует в другой деятельности. Подумайте об альтернативах. Это могли бы быть лапы, Но они нужны кошке, чтобы стоять и ходить. Уши тоже для этого бы подошли, но их труднее заметить издалека, что уж говорить об усах. Хвост – идеальное средство визуальной коммуникации у кошек. А то, что левые домашние кошки независимо друг от друга задействовали его в качестве средства общения, представляет собой пример адаптивной конвергентной эволюции процесса, при котором у разных биологических видов, обитающих в одинаковых условиях, параллельно развиваются сходные черты. И напоследок нужно отметить, что социальная организация этих двух видов не всегда идентична. Между ними есть некоторые отличия. Так, например, домашние кошки рожают котят в присутствии других членов стаи, в то время как львицы удаляются для этого куда-нибудь в саванну и возвращаются назад только когда выводок достигает возраста 6 недель. Кроме того, кошки не ходят на охоту всей стаей, и слава богу, Только представьте себе полчище домашних кошек, которые подминают под себя сурков и енотов. Но главное отличие заключается в социальной организации самцов. У львов самцы объединяются в группы, чтобы контролировать гарем самок, а иногда и несколько гаремов сразу. Члены таких коалиций часто, но ну, не всегда являются родственниками, которые вместе покинули родительский прайд. Коты же, в отличие от львов, не образуют коалиции и не ограничивают себя единственной группой самок. Большинство из них гуляют сами по себе, стараясь спариваться как можно чаще. Но вопреки всем этим отличиям, группы львов и домашних кошек поразительно похожи по своей социальной организации – и при этом сильно отличаются, насколько нам это известно, от всех остальных представителей кошачьих, за исключением гепардов. В чем же причины поведенческой конвергенции кошек и львов, и почему подобная общительность не присуща другим видам кошачьих? Все дело в многообразии. Ученые обследовали популяции свободно живущих кошек по всему миру. От улиц Бруклина до холодных Антарктических островов. Они выяснили, что в зависимости от места плотность популяции варьируется от 1 до 2300 особей на квадратный километр. 2300 кошек на квадратный километр – это, если хотите знать, Примерно 23 кошки на гектар, или одна кошка на участок земли площадью с баскетбольную площадку. Причина таких колоссальных различий проста. Численность кошек определяется доступностью пищи. Когда кошки живут сами по себе, без поддержки со стороны людей, им приходится добывать еду самостоятельно. Далеко не везде дичь водится в изобилии, поэтому и число кошек в таких местах невелико. Требуются большие пространства, чтобы обеспечить пищей одну единственную одичавшую кошку. На таких землях плотность популяции низкая, от 1 до 6 кошек на квадратный километр. А вот острова, где нет местных хищников, бывают невероятно густо населены мелкой живностью. Морские птицы, например, часто устраивают на свободных от хищников островах свои колонии, которые порой разрастаются до огромных размеров. Если туда вдруг завозят кошек, то птицы становятся для них легкой добычей. В результате кошки процветают, их популяция растет, Во всяком случае, до тех пор, пока они не съедят всех птиц. И все же далеко не всем бездомным кошкам приходится самим добывать себе пропитание. А если и приходится, то не постоянно. Кошки, которые живут на фермах, не только ловят грызунов, но и получают подачки от фермеров. Надо же как-то порадовать котеек. Благодаря такому обильному рациону Численность кошек, живущих на фермах, значительно выше, чем в колониях, где животные вынуждены полагаться лишь на собственные силы. Но все же больше всего кошек сконцентрировано в городах, где у них есть доступ к щедрым запасам пищи благодаря заботам неравнодушных людей и наличию большого количества доступных свалок. Старый район Нахлаотт в Иерусалиме, одно из таких мест. Согласно информации из Википедии, Нахлаот расположен за стенами старого города и известен своими узкими извилистыми улочками, домами в старинном стиле, внутренними двориками и множеством маленьких синагог. Сообщается также, что в одно время синагог здесь насчитывалось больше, чем где бы то ни было еще, почти 300 на те несколько кварталов, из которых состоит район. Но в интернет-энциклопедии ни слова не говорится о другом, не менее важном поводе для гордости. В этом районе зафиксирована самая высокая в мире плотность популяции кошек. Нам стало известно об этом благодаря израильской аспирантке Верет Мирмович. Проведя детство в израильском кибуце, где практиковалось коллективное воспитание детей, а не жизнь в семье с родителями, Мирмович впоследствии заинтересовалась проблемой эволюции социальных систем. В начале 1980-х годов, когда она училась в университете, Единственным доступным для нее жильем стала квартира в цокольном этаже, или так называемом английском подвале, в районе Нахлаот. Из расположенного на уровне тротуара окна перед ней открывался отличный вид на мусорный контейнер на противоположной стороне улицы, если только обзор не загораживала припаркованная рядом с домом машина. День за днем она наблюдала, как кошки взаимодействуют друг с другом, питаясь мусорными отбросами. Постепенно она стала различать кошек по внешнему виду и заметила, что они тоже узнают членов своей стаи, мирно уживаются друг с другом и враждебно относятся к чужакам. Наблюдения Мирмович противоречили общему представлению о кошках как об одиночках, поэтому она загорелась идеей посвятить этой теме свою научную диссертацию. Гуляя по району, Мирмович быстро выяснила, что кошки питались главным образом из мусорных баков, либо из тех, которые люди выкатывали на обочину к приезду мусоровоза, либо из более крупных контейнеров. Но в Нахлаоте мусорные баки стояли не в каждом дворе. В небольшом по размеру районе было 9 контейнерных площадок. Каждый вечер, обычно после ужина, жители выносили мусор на ближайшую помойку, а там их уже поджидали кошки от 3 до 5 на каждый бак, по десятку на один контейнер.